Глава девятая. Что там такое? Мы с любашенным отцом синхронно подхватились и побежали на улицу. Из дома выглянула встревоженная Анжелика. Тетя Люба, что случилось? Не знаю еще. Иди в дом, если что, позову. Анжелика скрылась обратно в доме, а мы выскочили за калитку. Орала и плакала тетка Шура. Напротив нее стоял черный автомобиль с тонированными стеклами из которого высунулся огромных размеров коротко стриженный мужик с золотой цепью с крестом на бычьей шее. Примечательно, что цепь была толщиной с палец, а столь увесистому кресту мог позавидовать любой настоятель церкви. «Я вам русским языком повторяю. Я в этом доме живу всю жизнь. Я здесь родилась. Моя мамка здесь родилась, и моя бабка тоже. И ни про какую землю я не знаю и знать не хочу». Это всегда был наш двор и огород наш. Еще раз повторяю. Монотонно угрожающе выплюнул слова мужик. Мы выкупили всю землю по этой улице. Освободите ее. Срок четыре дня. Потом приедет бульдозер и все снесет. Ах ты ж, божечки мой! Охнул дед Василий и растерянно посмотрел на меня. Как же так? А вы кто будете? Спросила я мужика. Тема, что надо? скользнул по мне неприветливым взглядом мужик. Я тебе не мать, я здесь живу, отрезала я. Что за землю ты выкупила, почему не посоветовался с жильцами? Буду я отчитываться перед всякими, рявкнул мужик и сурово припечатал. Срок вам, четыре дня. Вся улица. От первого дома до двадцать шестого. Все. Он закрыл тонированное стекло, и автомобиль, взревев, покатил прочь. «Ой, что теперь будет?» Тоненько на одной ноте завыла тетка Шура. «Люба, что теперь делать?» На деда Василия было больно смотреть. «Так, тихо!» — велела я и скомандовала. «Пошли в дом». «Так у Шурки же тоже», — запрочитал дед Василий. «И другие соседи. Пётр Фомичван вон тоже, и Алевтина Степанна». «Отец», — сказала я строгим голосом. «Прекращай причитать. Еще ничего не случилось. Но приехал какой-то мудак, поугрожал. К тому же не нам, а соседке. Документов он не показал, поэтому давайте заранее не паниковать. Пошли в дом, говорю». Но дед Василий уже поплыл. съежился, втянул голову в плечи и побрел за мной во двор, еле-еле переставляя ноги. На улице осталось голосить тетка Шура. На шум начали выглядывать другие соседи. «Люба». «Как же так? Как так-то?» Он сел как-то боком на деревянный чурбачок, обхватил голову руками и, раскачиваясь, тихо стонал на одной ноте. Это меня разозлило окончательно. «Хватит!» — рявкнул я, и дед очнулся и посмотрел на меня испуганным, но уже более осмысленным взглядом. «Прекращай голосить, Василий Харитонович! Детей мне перепугаешь!» «Ну, так сама же видишь!» растерянно развел руками он. «Вижу», — спокойно сказала я. «Во-первых, он угрожал не тебе. Во-вторых, у нас есть еще аж целых четыре дня. В-третьих, если даже все рухнет, то тебе есть где жить. Хоть у меня, хоть в Тамаркиной квартире. Она, кстати, сейчас пустует. Так что на улице ты не окажешься. И не забывай, я ведь работаю в ЖЭКе. Так что кое-какие связи у меня есть. Завтра вернусь в город, пойду к своему начальнику и попрошу все выяснить. И у нас есть Олег». «Ну, помнишь, юрист, который помог тебе дом вернуть?» «Наверное, не надо было этот дом возвращать», — тяжело вздохнул старик. «Это меня боженька наказал». Я еще минут десять уговаривала его не раскисать. Очевидно, Любашин отец относился к той категории людей, для которых любое потрясение сродни апокалипсису, и они раскисают от малейшего дуновения ветерка перемен. «Но ничего, выход есть всегда», Во всяком случае, должен быть. С ребятами, Олегом и Игорем, я встретилась на следующий день, когда мы с Анжеликой уехали в город. Мы все никак не могли пересечься. То у Игоря приболела мать, и он ездил с ней в санаторий, то Олег улетал на свадьбу к сестре в Кишинёв. Так что наш будущий бизнес все отодвигался и отодвигался. А сейчас причина у меня была железная, поэтому им пришлось отложить все насущные дела и таки встретиться. «И он дал четыре дня. Точнее, уже три». Со вздохом продолжила я и печально вздохнула. «Так, документы на ваш дом я помню», — задумчиво кивнул Олег. «А вот по земле вопрос нужно выяснять. Если земельные участки принадлежали сельсовету, то это одно, если какому-то предприятию — другое. В общем, я посмотрю, кто там собственник, и потом скажу». «Только ты поскорей, пожалуйста» а то мужик тот сказал, что с бульдозерами приедет и все снесет. Отец волнуется, соседки плачут, они же всю жизнь там прожили». «Я постараюсь», — вздохнул Олег. «Но вы готовьтесь к переезду. Если там серая схема, то ничего уже не сделаешь». Я внутренне вздрогнула. «Что значит, ничего не поделаешь? Нет, я смириться и тихо сложить лапки не могу». Я задумалась. И тут одна занятная мысль пришла мне в голову. «Любовь васильна мы в прошлый раз так ничего и не порешали по бизнесу», вернул меня к реальности Игорь. «Время-то идет. Но деньги у меня есть», — сказала я. «Но, сам понимаешь, сейчас их тратить я не могу, пока с отцовским домом вопрос не прояснится. А то я вложу, у отца дом снесут. А что я потом буду делать? У меня двухкомнатная квартира и полный дом людей, в смысле детей. Старику там будет некомфортно. Дети, они же шумные». А ему днем поспать часок надо, чтобы все тихо было. Так что ему отдельное жилье все равно надо. К тому же он в квартире не хочет, всю жизнь в деревне прожил. Да, я понимаю, кивнул Игорь. Просто хотелось бы какой-то определенности. Определенность будет, пообещала я и рассказала ситуацию. В общем, у меня есть пай его зятя. Он в коме и, скорее всего, не выйдет. Но даже если и выкарабкается, то ему будет не до завода. И там нужно деньги вложить за паи. Одна я стопроцентно не потяну. Мы могли бы втроем выкупить весь пакет. Что за завод? Сколько процентов?» Живо заинтересовались ребята. Я коротко обрисовала ситуацию, и они прямо вдохновились. Игорь вообще размечтался со временем весь завод под себя взять. Он пообещал все выяснить о позициях завода. Вдруг он там банкрот или еще что-то через знакомых. Олег тоже был озадачен. Ну, а я, распихав свои проблемы на других, с чистым сердцем отправилась в дом молитв. Всеволод меня, как оказалось, уже давно ждал. Не успела я войти в зал, как он кивнул головой, поманив в свой дом. Видимо, разговор предстоит серьезный. Я прошла через весь огромный зал для молитв, провожаемая злым взглядом лучезарной Марины, прошла через двор, где цветы сестры Инны пышно разрослись и пьянили пряными ароматами, и вышла в дом старейшины. «Любовь Васильевна, проходите», — сказал Всеволод. «Ну ладно, я прошла по обыкновению в библиотеку». «Не туда», — крикнул из соседней комнаты Всеволод. «Сюда идите, в кабинет. Здесь никто не подслушает и не помешает». Да, начало было многообещающим. Прям уж любопытно стало. Я вошла в кабинет старейшины Союза истинных христиан и огляделась. Здесь обстановка коренным образом отличалась от обстановки остальных комнат. И хоть я нигде, кроме библиотеки, не была, но, проходя через прихожую, мельком видела через распахнутые двери другую комнату. И везде обстановка была у Всеволода крайне аскетичная. Здесь же, наоборот, дубовые резные стеллажи для книг, Часть открытая, часть закрытая. Явно работа непростого краснодеревщика. Посередине кабинета — массивный стол, крытый зеленым сукном. Стул, где сидел сам старейшина, напоминал небольшой трон. Инкрустированный дорогим поделочным камнем камин. На полу — затейливые узоры паркета и небольшой ковер ручной работы под двумя мягкими креслами. Да, а все то оказывается, тот еще гедонист-затейник. «Никогда бы не подумала». «Нравится?» — просто спросила старейшина, и я кивнула. «Но не буду же я ему говорить, что обстановка меня ошеломила. Не то чтобы я никогда такого раньше не видела, видела и не такое. Но вот кабинет этот был как бы чужеродным элементом, который, казалось, выдернули из другой обстановки и поместили сюда, в убогое аскетичное хозяйство закоренелого холостяка. «Я здесь морально отдыхаю». — вздохнул Всеволод. — Так раньше мы жили. Я не стала расспрашивать, где же живут советские люди в таких хоромах, явно он не из простых обывателей. Тем временем Всеволод сполна насладился моим растерянным видом, и когда я села напротив, сказал. — Письмо готово. — В смысле? — сперва не поняла я. — Письмо для Ростислава. Пристально глядя мне в глаза, сказал Всеволод. — От него полыхнуло сдерживаемым раздражением. «А, теперь понятно», — кивнула я. «Я уже и забыла со всеми этими проблемами и мероприятиями. Думала, вопрос отложен на неопределенный срок». «Я никогда ни о чем не забываю, Любовь Васильевна», — сдержанно похвастался Всеволод. «Пришлось повозиться, пока мой знакомый гравер скопировал все идеально». «Эм, Всеволод Спиридонович», — замялась я. Я понимаю и полностью поддерживаю мысль, что оригинал Ростиславу давать в руки никак нельзя. Но у меня сомнения... — Можете говорить смело, Любовь Васильевна, — подбодрил меня старейшина. — Здесь нас никто не подслушает. Вы не боитесь, что когда текст письма прочитают те, кому Ростислав его потом передаст, и узнают, что Союз истинных христиан тогда вёл переписку с Гитлером, судьбу конфессии я прогнозирую как мало оптимистичную, И это в лучшем случае». «Не волнуйтесь, Любовь Васильевна», — самодовольно улыбнулся Всеволод. «Я все предусмотрел. Копировальщик срисовал только вид букв и состарил бумагу. А вот текст послания мы немного подправили. Точнее, полностью переписали». «Так, как вам надо», — понятливо подхватил я. «Именно так» с хитринкой взглянул мне в глаза в Всеволод, и мы дружно рассмеялись. «Давайте сюда, я передам его Ростиславу». Я протянула руку и бережно приняла копию письма. «Потом сразу же мне расскажете», — впился в меня требовательным взглядом Всеволод. «Конечно», — кивнула я. «Сразу же все и расскажу». «Теперь такое...» — со вздохом задумчиво посмотрел на меня старейшина. «Он захочет узнать, что вы хотите за эту услугу». «Услуга не маленькая, и он это понимает. И что вы планируете?» «Ну, мы договаривались, что он поможет мне попасть в Бруклин», — ответила я. «Это вы тогда договаривались», — покачал головой Всевлад. «Но с тех пор вы сами прекрасно нашли несколько способов, как туда попасть. И все здесь об этом знают. Думаю, скоро вы уже туда поедете». Надеюсь на это. Я тоже надеюсь, согласилась я. Так, что вы потребуете от ростислава за это? нахмурился Всеволод. Повторюсь, услуга не маленькая. Если бы Ростислав передал настоящий текст послания, то даже говорить не хочу, чем бы это чревато для всех нас было. Я сдержала ухмылку. Надо же, для нас. Это письмо простых прихожан никак не коснется, тем более дела минувших дней. А вот лично Всеволоду я вангую крах карьеры. Но вслух сказала. «Есть у меня одна просьбочка, которую нужно выполнить, и то срочно». «Ну-ну, интересно», — заинтересовался Всеволод. «А я возьми и расскажи ему о мордовороте с золотой цепью, который выкупил землю под домом моего отца». «Ну и вот», — закончила я. «Попрошу его посодействовать, чтобы землю не трогали», а лучше, чтобы выкупить ее нам и нашим соседям. «Ростислав вам ничем не поможет», — покачал головой старейшина. «Он балабол, только амбиции и глупость. А вот я могу. Есть у меня в нашей администрации свои люди». «Хм», — только и сказала я. «Давайте поступим так», — предложил Всеволод. «Я порешаю вашу проблему, а вы взамен попросите у Ростислава услугу, нужную мне». «Да я не против», — удивленно пожала плечами я. «Для меня главное — порешать все дела и выполнить обещание А что за услуга?» «Когда вы планируете передать Ростиславу письмо?» — спросил Всеволод. «Надо бы и сегодня, но максимум завтра вечером», — ответила я. «Завтра с утра просто у Анжелики первый экзамен в училище». «Отлично. Тогда после экзамена, как только освободитесь, загляните ко мне», — сказал Всеволод. «Я расскажу вам, о чем надо попросить Ростислава. Сегодня еще сказать не могу, надо сперва кое-что уточнить». «Хорошо», — кивнула я, мимоходом заметив, как изменился взгляд Всеволода. «Пауки в банке, иначе и не скажешь. А мне приходится крутиться и изворачиваться, чтобы манипулировать ими». Из дома старейшины я выходила окрылённая, что моя проблема с деревней будет решена — так что пропустила тот момент, когда нос к носу столкнулась с лучезарной Мариной. «Какие люди и без охраны!» — рисуясь пропела она, явно рассчитывая, что собравшиеся неподалеку прихожане, среди которых было немало ее приятельниц и знакомых, все это услышат. «И вам не хворать!» — кивнула я и уже хотела пройти дальше, как Марина прямо-таки заступила мне дорогу. «А что это вы к Севладу Спиридоновичу зачистили, а, Любовь Васильевна?» — проворковала она. — Не старовато ли вы для всего этого? — Возможно, я и старовата, если брать сугубо биологический возраст. В тон ей ответила я, тоже растягивая слова. Но зато на фоне некоторых плохо сохранившихся теток, я выгляжу просто отлично. Рекомендую брать с меня пример. И я смерила Марину столь говорящим взглядом, что ни у кого даже сомнений быть не могло, «Кого именно я имею в виду под термином «плохо сохранившиеся тетки. Дамочки, что стояли неподалеку, рассмеялись, а Марина вспыхнула и пронзила меня злым взглядом. Но я не стала оставлять последнее слово за ней и давать возможность сохранить лицо. Я просто обошла ее по широкой дуге и отправилась дальше. Дома я сидела на кухне за столом, ждала, когда доварится рагу, и записывала в тетрадку план. Я вообще человек-планировщик. Обожаю всевозможные планы и все планировать. Я обычно планирую на год, на месяц, на квартал, на неделю и ежедневно. Планирую к мероприятию, планирую к выходным, планирую уборку и так далее. И все это я люблю записывать в список. Потом я, конечно же, все уничтожаю, чтобы никто не прочитал. Так вот сейчас я сидела и записывала план подготовки к поездке в Америку. Перво-наперво следовало сходить в библиотеку. Допрос Ольги Ивановны, нашего агронома из группы, показал, что она может и была когда-то хорошим агрономом, но про инвазивные виды ни черта не знает. Точнее знает, но очень мало. Она знала только, что инвазивные виды это чужеродные растения или животные, которые попали в чужую для себя страну и вытеснили все местные виды. Ну, так это любой школьник нынче знает. Поэтому подготовка к поездке в Америку включала поиск тех видов растений. Просто животных перевести через кучу границ будет трудно, практически нереально. Так вот, нужно было отыскать те виды растений, которые наведут там такого шороху, что заставит их заняться своими проблемами и отстать от нас. Я понимала, что это почти экологическая диверсия, или, другими словами говоря, экологический теракт. Но угрызений совести я совершенно не чувствовала. Будем считать, что если я завезу им какой-нибудь борщевик сосновского или подкину самшитовую огневку, то это будет очень даже небольшой расчет за того же колорадского жука. Вообще-то я больше склонялась к насекомым. Та же самшитовая огневка из пары гусениц навела шороху на тысячи гектар самшита колхидского, как помнилось мне из горячих репортажей после олимпиадного периода в моем родном мире так что завести им чего-нибудь эдакого обязательно надо. Вот только я переживала, что если буду вести в какой-то пробирочке, то не задохнется ли там букашечка. Поэтому в библиотеку нужно было идти в первую очередь. Вторым пунктом я написала «Устроить Ксению в типографию газеты «Нью-Йорк Таймс» по обмену». Имеется в виду обмен между филиалами секты. Наших на ихних. И Ксюша, согласно моим планам, скоро будет американкой. Третий пункт. Я написала жирно цифру 3 и расхохоталась. Сюрприз для Америки я приготовила знатный. Им точно понравится. Но дописать я не успела. В дверь позвонили.